Глава седьмая. Намек на что-то большее. После душа и чашки кофе стало немного легче. На часах уже десять утра. Пришлось позвонить девочкам и предупредить, что я опоздаю. Хорошо, хоть еще вчера в отделе решили все горящие вопросы. И сегодня я со спокойной душой задержалась до обеда. Из головы не выходила истерика Давида. В который раз убеждаюсь, насколько он сложный и недоверчивый человек. Он ведь думал, что я была у мамы. Муж говорил с ней и все равно устроил мне допрос. Стойко преследовало ощущение, будто меня окунули во что-то омерзительно грязное. Немного собравшись с мыслями, набираю мамин номер. Она принимает вызов спустя несколько гудков. «Мам, привет! Как дела?» Как там Даня? На том конце тишина. И по ней я понимаю, что мама не в духе. Роксан, что-то случилось? Мне звонил Давид ночью. Я сказала, что ты у меня. Который раз восхищаюсь маминой смекалке. Она словно чувствует каждый раз, какой нужно дать ответ. Но в случае с Давидом дело, конечно, не в ее находчивости. Мама не любит его. Спасибо. Ты меня выручила». Она вздыхает. «Надеюсь, ты взялась за ум и, наконец-то, завела любовника? Или просто решила уйти от него?» «Нет, мам, я в субботу приеду и расскажу». «Как Даня?» «Все хорошо с Даней. Гуляет на свежем воздухе, кушает, читает, играет с ребятами во дворе. Я больше за тебя переживаю, дочь». На глаза набежали слезы. Раздраженно смахнув их, улыбнулась. Не на работу пора. Поцелуй Даньку. Сбросила трубку и несколько минут сидела в полной тишине с закрытыми глазами. Мама никогда не любила Давида. С самого первого дня нашего с ним знакомства. Даже когда он еще не был богатым и высокомерным. Она уже тогда видела его нутро. Ну, кто же слушает родителей в девятнадцать лет, когда любовь накрывает с головой? А сейчас... Все стало слишком сложно и запутано. Сейчас мне не девятнадцать, и я не одна. У нас есть Даня, он любит отца. Каким бы плохим мужем ни был Давид, он любит своего сына. Рушить семью и вместе с тем психику своего ребенка я не готова. Расплатившись с таксистом, наличкой, вышла из машины. Обеденный перерыв подходил к концу, и девочки возвращались из кафе. Увидела, как в здание управления входит Катя, мой заместитель. «Кать!» крикнула ей. Девушка обернулась и замерла в дверях, дожидаясь меня. «Привет!» Мы прошли внутрь, вставая в очередь на входном КПП. «Я документы дома забыла. Там пропуск и паспорт». Сделала вид, словно только сейчас обнаружила пропажу. Девушка озадаченно посмотрела на полицейских в форме. «Думаю, проблем не должно быть. Ты же начальник отдела». Катя показала свое удостоверение и прошла к лифту. Я замерла у вертушки. «Доброе утро, Роксана Анатольевна!» Улыбнулся молодой лейтенант. Его перевели к нам из районного отдела месяц назад. «Саш, пропустишь меня без пропуска? Сумбурный день такой сегодня. Выложила его дома и забыла». Парень нахмурился. озадаченно покосившись на сидящего позади сотрудника. «Хорошо!» — улыбнувшись, открыл мне проход. Катя держала для меня лифт. «Роксан, у тебя точно все хорошо? Бледная какая-то!» Я нажала наш этаж и кивнула в ответ. Что я должна была сказать? Что, разозлившись на мужа, напилась на вечеринке, а после села в машину к рабочему с дороги и проснулась у него в постели? Нет, это вот ужасный вечер нужно забыть. Да я бы и забыла, если бы не пропавшая сумка. Как я могла потерять ее? Там ведь все. Паспорт, пропуск, банковские карты. Их я уже заблокировала. Но документы ведь придется восстанавливать. В отделе все было спокойно. Девочки занимались каждое своим делом. Я устроилась за столом и опустила лицо в ладони. Я все еще чувствовала себя разбитой. «Роксана Анатольевна, скажите, а завтра будет совещание?» «Вы не могли бы спросить у Давида Александровича?» Девочки постоянно просят узнать подробности каких-либо важных вопросов у Астахова. Только он не делится со мной ничем. «Хорошо, спрошу. Но я думаю, что будет». На моей памяти не было ни одного случая, чтобы Давид Александрович перенес его. На столе вибрирует мой телефон. Сообщение от Астахова. Уезжаю в Ярославль. Срочное дело. Буду завтра утром. Прости за сегодняшнее. Ужин перенесем на завтра. Горькая усмешка рвется с губ. К совещанию он обязательно вернется. А вот даже на попытку нормального разговора с женой Времени нет. В кабинет входит Катя. Она кладет на мой стол документы. В этот момент мой телефон снова оживает. На этот раз входящий от неизвестного номера. Делаю знак Кате подождать. «Да!» «Привет, международница!» «Сбежала! Даже на завтрак не осталось!» Раздается в трубке глубокий мужской голос, от которого внутри все замирает. И лишь спустя пару мгновений удается сбросить это странное оцепенение. Откуда у вас мой номер? Ты лучше спроси, где твоя сумка. Или она тебе не нужна? Ты даже не вспомнила о ней, когда делала ноги. Прикрыла глаза, понимая, что на самом деле даже не подумала, что могла забыть ее у рабочего дома. Что же делать? Так тебе нужен пропуск, а! Международница? Или мне выбросить ее? Вот сволочь! Издевается надо мной. Все еще обижен или мстит за мой побег? Так и я могу предъявить претензии по поводу того странного парня, обозвавшего меня проституткой. Выдыхаю. Так, Роксана, сейчас совсем не время давить. Ты совсем не в том положении. Когда я могу забрать свои вещи? Мой голос неестественно тих и нежен. Даже Катя поднимает на меня удивленный взгляд. Я слышу хриплый смех в трубке и готова придушить его. В конце концов, мы ведь взрослые люди, а он ведет себя, словно пятнадцатилетний пацан. Говори время и место. Я подъеду. Роксан, может, со мной поедешь? На метро в толпе людей. Катя нахмурилась. снимая машину с сигнализации. Я улыбнулась и покачала головой. Хочу прогуляться. Не забудь о завтрашнем совещании. Утром нужно собрать у девочек информацию, иначе придется мне гореть со стыда. Катя машет мне на прощание и садится в машину. А я перехожу дорогу по пешеходному переходу и, поправив пиджак, направляюсь в сторону остановки. Я нервничала. Что греха таить? Я настолько переживала по поводу нашей встречи, что даже теплый вечер и красивый закат не радовал меня. И в то же время я задавалась вопросом. ну о чем ты думаешь, Роксана? Ты просто заберешь свои вещи у мужчины, скажешь спасибо и уйдешь. Ты ведь не поедешь к нему домой, не останешься наедине. Чего бояться?» К остановке я подошла за три минуты до назначенного времени. Посмотрела на телефон. Ни звонков, ни сообщений. Давид и не вспомнит обо мне до завтрашнего вечера. А я... Сегодня я поужинаю в одном из уютных ресторанчиков недалеко от дома и в одиночестве лягу спать. Завтра я встречу своего мужа на совещании, где он будет заслушивать результаты работы моего отдела. К остановке подошел один из рейсовых автобусов. Его двери открылись, и народ стал выходить на улицу. Я заглядывала в лица каждого, пытаясь рассмотреть своего нового знакомого. Только сейчас поняла, что я даже имени его не спросила. Более того, я не помню его машину. Кажется, на дороге он был на рабочей газели. На чем он доберется сюда? Вообще, этот мужчина весьма странный. Рабочий, строит огромный дом. Для чего такой дом? Может, он живет там с братом? С тем хамом-блондином, которого я встретила, покидая его? Именно после того странного диалога с миром, как назвал его мой знакомый, я немного попаивалась встречи встрече с ним. Мужчина показался мне еще более опасным, чем его брат. Автобус отъехал, и к остановке уже подходил следующий. И снова ничего. Ни в одном из пассажиров я не узнала его. Я потянулась к телефону, думая о том, что стоит набрать его номер. Некрасиво мужчине задерживаться, даже если встреча деловая. Я услышала гудок машины. Один, потом еще один. Убрав телефон, я прошлась взглядом по дорожному полотну. В этот момент вместо отъехавшего автобуса напротив меня остановился огромный черный джип. «Я знаю эту модель!» Тойота Тундра – любимая тачка охотников, ведь она – отличный вездеход. Но эта машина была не похожа ни на одну из тех Тойот, что я видела. На бампере были огромные шипы, весь корпус в металлических заклепках. Передо мной будто не машина, а огромный рычащий зверь стоял. И когда мой взгляд скользнул по пассажирскому окну, я замерла в неверии. Это был тот, кого я ждала. Голубые глаза смотрели прямо на меня. Улыбнувшись, брюнет вышел из машины. На автопилоте я сделала шаг вперед. Чего-чего? Но такого авто я точно не ожидала увидеть. Картинка, нарисованная в голове, имела все меньше совпадений с реальностью. Сейчас, глядя на него при свете дня, я в который раз поразилась высокому росту мужчины. «Прости!» — попал в пробку. Он усмехнулся, не сводя с меня взгляда ни на минуту. Я чувствовала, что он оценивает меня. Туфли, платье, грудь. И, судя по довольному блеску в его глазах, ему нравилось то, что он видел. И эта мысль заставила мое сердце биться быстрее. Он обходил меня и, открыв заднюю дверь, достает из салона огромный букет темных красных роз. Мужчина протягивает их мне. Прости, я делал это впервые. Мог ошибиться с выбором, но продавщица уверяла, что красные розы — это классика. Опускаю взгляд на букет. Он такой тяжелый, что меня немного кренит к земле. Он хмурится. Черт, развела походу. Я поднимаю на него растерянный взгляд. Нет! Они очень красивые. Цветы на самом деле шикарны. Просто я так давно не получала таких букетов, что чувствовала себя растерянной. Смотрела на все это великолепие и глаз отвести не могла. Эй, так не пойдет. Усмехнувшись, он подхватывает букет, когда я начинаю заваливаться. Я пока уберу его в салон. Сзади нас уже останавливается автобус. Его машина мешает и нам сигналят, делают замечания прохожие. Но этот бугай, словно ни в чем не бывало, неспешно кладет букет обратно на заднее сиденье. Открыв пассажирскую дверь, протягивает мне ладонь. Садись. И в этот момент я наконец-то прихожу в себя. Сбросив оцепенение, осматриваюсь по сторонам. Мне становится страшно, а вдруг нас видел кто-то из знакомых Давида. Остановка всего в двух кварталах от управления. Черт, я ведь не ожидала, что он станет дарить мне розы, да и еще при всем честном народе. Спасибо за цветы, но не стоило, и я не могу их взять. Я пришла просто забрать свои документы. Отдайте мне сумку, и я пойду. Он стоит, облокотившись локтем о верхушку дверцы. Смотрит на меня с ленивой улыбкой на губах, а в глазах смех искрится. «Садись! Мы поедем. На свидание!» Нам продолжают сигналить. Какая-то женщина обзывает меня идиоткой и кричит, чтобы я поскорее убралась с дороги. А он глаз своих наглых с меня не сводит, словно ему и не важно совсем, что творится вокруг. И я начинаю злиться. «Я не знаю, с какими женщинами он имел дело раньше!» Возможно, его прошлым посем нравилось такое наглое хамское поведение, но меня оно оскорбляет. И эти прохожие, смотрящие на меня как на причину всех их бед, выводят из себя в конец. Делаю шаг навстречу, прожигая его яростным взглядом. Нет! Мы никуда не поедем. И я вообще не понимаю, с чего вы взяли, что я отправлюсь с вами на свидание. Я замужем. и я не хочу никуда идти. Послушайте, то, что случилось на дороге...» Он отворачивается в сторону, что-то говорит, но так тихо, что я ни слова не могу разобрать. А потом, резко подается навстречу, преодолевая расстояние между нами в один шаг, я замираю. «Мы идем на свидание. Это будет твоя благодарность за спасение». Брюнет окидывает меня взглядом. «Шикарное платье!» «Не зря же ты его надела! Готовилась к нашей встрече!» Его белозубая улыбка лишает меня дара речи. «Не стоит!» — не успеваю договорить. Он резко подается ко мне и, подхватив меня, поднимает на руки. «Что вы себе позволяете?» Я испуганно замираю. Внутри меня такие двойственные чувства. Я жутко взбешена от его наглости. И в то же время для меня это новое ощущение. Такой огромный и подавляющий, и я в его руках словно маленькая девочка. Не обращая никакого внимания на мое сопротивление, он усаживает меня на переднее сиденье своей машины. «Выпустите! Это уже не смешно!» Рычу, пока он пытается справиться с ремнем безопасности. Его лицо непозволительно близко, и аромат его парфюма нагло и своевольно проникает в мои легкие. Пристегнув меня, он отстраняется и захлопывает дверь, отрезая меня от огромного шума на улице. С удивлением понимаю, что ничуть не боюсь его. Более того, чувствую себя вполне спокойно внутри этого огромного чудовища. Но когда брюнет забирается в салон и устраивается на водительском, я злюсь, потому что он снова сделал так, как захотел, и мое мнение его вовсе не волновало. В следующий раз возьму с собой пистолет. Похоже, слов вы не понимаете. Произношу это гордо, задрав подбородок. Он смотрит на меня так насмешливо, словно и не слышит сарказма в моем голосе. Мы еще это свидание не провели, Роксана. А ты уже напрашиваешься на следующее. Подмигнув, он заводит мотор и врывается в поток машин на дорожной полосе.